«Для всех нас это значит для меня, миломорий и Друпи, собравшихся там с примитивной, но по-человечески понятной целью спокойно позавтракать». Базилио к этому времени уже усвистало в гости к новой подружке, а задача на ее уходом кошки, вероятно, устроили засаду в спальне своей любимицы, а Дримаронда еще на рассвете отбыл в Королевский университет с последней пачкой проверенных студенческих сочинений в зубах. Он, в отличие от всех нас, существо предельно обязательное, а потому вечно занятое». Но речь сейчас не о дреморонда, а о кофе. Когда он переступил порог гостиной, Друппи от неожиданности сполз с дивана под стол, а мы с Меломори встревоженно переглянулись и дружно спросили, что стряслось. Штука в том, что мы не первый год знакомы с сыром и йохом и прекрасно понимаем, что сколько бы он ни прикидывался бесцеремонным старым полицейским, а остается при этом человеком светским, прекрасно воспитанным и тактичным.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 И даже не замаскировавшийся под безобидного трактирщика мятежный магистр. Просто мастер преследования временно выбыла из строя. Досадно, но не конец мира. Для кофы определенно не конец. «Ладно, поработать не получилось, значит, надо попробовать как следует побездельничать», сделанной беспечностью сказала миламоре «Пойду к шефу выпрашивать отпуск».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 «Отправляйся к Трике прямо сейчас. Уверен, ради тебя он согласится собрать в одном помещении дюжину своих подчиненных, велеть им разойтись в разные стороны, а потом отправить тебя по их следам. В городской полиции, по моим сведениям, служит всего один более-менее могущественный колдун — сам трики. Остальные — нормальные люди. Каких большинство?» «Если у меня получится, ребятам придется не сладко».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 Я вообще плохо разбираюсь в человеческих отношениях. Примерно как школьник, подглядывающий за взрослыми. И это ни для кого не новость. А, ну и в-четвертых, дверь кабинета Джуфина была открыта настеж, И письменный стол, заваленный горами самопишущих табличек, совершенно не помешал шефу принимать активнейшее участие в разговоре. То есть, если называть вещи своими именами в гвалте, который подняла эта небольшая, в сущности, компания.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 идентично возразила леди Кенлех. — Только самую важную. — В связи с чем Манго помчался готовиться к новому путешествию? — объявил допевший очередной куплет Мелифара. — Пророк сказал, что данный им в минуту опасности зарок — навсегда засесть дома. Если удастся вернуться туда живым — полная ерунда. Чего только люди не готовы пообещать с перепугу. А на самом деле никто не ждет исполнения наших обетов. Некому этого ждать. Нет никакого невидимого чиновника канцелярии судьбы сияющей самопишущей табличкой, на которую тщательно заносятся все наши обязательства. Звучит как банальность, правда?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 — Спасибо, Макс, — поблагодарил меня Кенлех. — Ты очень хорошо понимаешь, чего на самом деле женщины ждут от брака. В леди Кенлех прекрасно все. От коротко подстриженной темной челки до вызывающей острых носков блестящих дорожных сапожек. Но самое прекрасное в ней — это умение говорить подобные вещи без тени улыбки, сопровождая их тяжелым, как у начальника канцелярии и скорой расправы, взглядом. Понять, что Кенлех при этом шутит, может вот разве что пророк. Ну, или несгибаемый оптимист вроде меня, всегда заранее готовый считать проявлением не совсем обычного чувства юмора практически любое поведение малознакомого собеседника. Или хороший следователь вроде Сэра Мелефара, владеющий разнообразными техниками проникновения во внутренний мир всего, что шевелится. Он-то сразу ее раскусил. И тут же уволок в нору. Правильно сделал. Именно так и следует поступать с настоящими сокровищами.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 «Твои цвета золотой и зеленый», — милосердно признался Мелефара. «Я, конечно, хочу твоей погибели, как любой сознательный гражданин, но все же не настолько, чтобы скрывать такой пустяк. Тем более, что смысл этого мудрого высказывания мне пока непонятен. Золотой и зеленый, договорились. И что мне делать с этой бесценной информацией?» «Как что?» — удивился я. «Просто носить одежду этих цветов. Наверное, это будет полезно для твоего здоровья» или там, не знаю, душевного равновесия. Проверь». «Макс», — рявкнул Джуффин, — «кто тебя просил?» «Я ждал, когда он сам догадается, и даже заключил пари, произойдет ли это до конца года. С кем?» «Сам с собой. Ну какая разница?» «Только зеленую одежду?» — изумленно переспросил Мелифара. «Я буду выглядеть как идиот». «Зеленую с золотым», — напомнил я. «Как идиот ты будешь выглядеть только первые полгода. А потом всем станет ясно, что это просто твой новый индивидуальный стиль». «Час от часу не легче», — насупился он. «А, по-моему, очень красиво может получиться», — заметила Кекки. «Извини, незабвенная, но в твоих устах это звучит не слишком убедительно», — огрызнулся Мелефара. «Вы, девчонки, в тряпках вообще не разбираетесь». «Да просто отлично будет смотреться», — стрел я. «Уж всяко лучше, чем сейчас». «Ты бы вообще помалкивал», — фрыкнул Мелефара. «В этом вопросе ты хуже любой девчонки. Великий мастер сочетания серого с буром. Тонкий знаток всех оттенков кошачьего дерьма. Если ты еще раз скажешь, что золотое и зеленое — это красиво, я наложу на себя руки от отчаяния». «И кому, интересно, твои родители будут вести подарки из кругосветного путешествия?» — спросил я. «Моей вдове». Изрек Мелефара, картинно укладываясь на стол. Странные овощи, которыми он все это время по инерции жонглировал, плюхнулись ему на живот. Кенлех и бровью не повела. Похоже, она вообще его не слушала, думая о чем-то своем. Наконец сказала. — У зеленого цвета довольно много оттенков. Можно добиться некоторого разнообразия, не выходя за рамки формального определения. Могло быть и хуже. — Серый и бурый, — подсказал я. — Твои цвета? — Серый.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 Остальных ребят решила не мучить. Какой смысл? И так все понятно». «Отлично. Значит, я умру богатым». «Может, и не умрешь», — подумав, сказала миламоре «Все-таки жалко такую красоту из-за какой-то сотни корон губить». Столь рациональный подход уже не раз спасал меня от расправы. Все-таки мне повезло с Меломори. Она очень хозяйственная и никогда не позволяет эмоциям возобладать над практическими соображениями. «Что-то интересное тебе рассказали».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 Да будет так. В конце концов, жизнь не заканчивается на пороге гардеробной». «Надо же, еще даже не переоделся в зеленое, а уже так поумнел. Мистика какая-то». «Так что у тебя стряслось?» — спросил Джухин после того, как мы остались вдвоем. Вернее, втроем, с Курушем. Но Буревух в этот момент вдумчиво исследовал органолептические свойства принесенного мною пирожного и не выказывал особого желания присоединиться к беседе.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 Когда человек уходит темным путем, он оставляет свет. Напомнил Джуфин, и, подумав, добавил. Впрочем, они вполне могли изобрести какой-нибудь собственный способ, отлично от нашего, кто их разберет? Мы помолчали. Ты сейчас тоже думаешь о куманском убийце с красным лицом, наконец, сказал я. Джуфин только бровь приподнял. Дескать, а о ком еще я могу думать, если даже ты.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 Хонна по два дня к ряду без перерыва вроде не пророчествовал. «А, кстати, с его целями тебе уже хоть что-то понятно?» Джуфин неопределенно пожал плечами. «Что-то понятно, что-то нет. Все откровения, о которых я успел узнать, скорее на пользу, чем... Не смотри на меня так укоризненно, сэр Макс. Правда, которую узнала о себе Миламоре, тоже только на пользу. Я сам давным-давно собирался сказать ей примерно то же самое». Да все ждал подходящего момента, чтобы мои слова упали на подготовленную почву. Но так и не дождался. А Хонни, в отличие от меня, плевать на подходящие моменты. Если уж зашел в шатер пророка, получай информацию. А что ты с ней сделаешь и как будешь жить дальше, это уже твоя забота. Я, кстати, не укоризненно смотрел, а скорбно. И думал совсем о другом.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 «Прекрасный статус. И на убеждение силы тратить не приходится. И даже маломальски внятная аргументация не нужна. Сказал, что в голову взбрело. И сиди себе с важным видом. Пока потрясенный клиент отползает менять свою жизнь. Или хотя бы гардероб». Мы помолчали. Не знаю, о чем думал Джуфин, а я прикидывал, что за правду услышали о себе Кенлех и Кекки. Судя по их настроению, это была чрезвычайно приятная правда, и уж точно не обязывающая немедленно бросить все и бежать на край света, путаясь в рваных полах собственной судьбы. Ну и то хлеб. «Ладно», — сказал я, — «пойду думать дальше. Ну или не думать. Главное, прочь от твоего стола с будущим отчетом. Я его боюсь». «Раньше ты часто говорил, что однажды мне придется научиться и этому, а мне бы еще пожить». «Это я тебя просто запугивал», — ухмыльнулся Джуфин.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 И был таков. Зато Базилио все еще сидела у урдерцев и горячо советовала мне присоединиться. Среди аргументов в пользу такого решения фигурировали каддины певчие пирожки, обученные исполнять фрагменты оперных арий. Новая лаухи леди Ларри с движущимися узорами, хорошее настроение птицы с крюх и присутствие нашего общего друга Малда, который, конечно, уже собирается идти работать, но он всегда так говорит. А сам остается. Никто уже и внимания не обращает на его угрозы.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 Как будто настоящая жизнь возможна только здесь. Может быть, эта близость сердца мира так на нас с вами действует? — Может быть, — удивленно согласилась леди Ларри. — Совсем об этом не думала. А ведь похоже на правду, но какая разница, да? Лишь бы и дальше действовала. — Вот именно поэтому мне нравится думать, что все дело в сердце мира, — улыбнулся я. — Это хорошая, надежная причина. В отличие от времени, года, атмосферного давления, наличия каких-нибудь веществ в нашей крови и прочих факторов,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 «Хотя лицо вроде бы примерно то же самое, и рост, и одежда, и вообще все». «Ну, голос все-таки другой», — заметила молчавшая до сих пор Базилию. «И двигаешься ты иначе. А для узнавания это на самом деле гораздо важнее, чем черты лица». «Рау», — подтвердил я. «Сказать что-то более внятное с котлетой в пасти довольно затруднительно. Даже когда это не котлета, а тумта из некозы. Эффект ровно тот же». Я был так заворажен этой удивительной встречей, что далеко не сразу заметил, как из кухни вышел мой друг Малда Я-то решил, он все-таки отправился работать, как и грозил. А Малда просто перебрался поближе к продовольствию. Вот ведь, казалось бы, художника соображает, что в жизни по-настоящему важно. Увидев меня, Малда просиял. «Я уже думал, что тебя не дождусь», — сказал он. «А мне хоть убей, надо бежать вот прямо сейчас. Можешь немного меня проводить? Поговорить надо, позарес! тоже же устоит перед таким предложением? Определенно не я. Поэтому выскочил на улицу натурально с котлетой в зубах. Ну, хоть все блюдо за собой не потащил, а ведь руки чесались, и вряд ли кто-нибудь решился бы меня остановить. «Прости, что вот так из-за стола тебя вытащил», — сказал Малда. «Но мне, правда, давным-давно пора. Просто Кади попросил помочь ему разобрать ящик с посудой, и я пропал. Там, понимаешь, блюдо с картинками, а на картинках изображены деревенские дома, урдерские».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 И закрывай глаза. «Отведешь меня на работу темным путем?» просиял Малда. «Спасибо. Я сам хотел об этом попросить, но сперва давай я тебе все быстренько расскажу. Там-то уже не до разговоров будет». «Рассказывай». Ох, зря я произнес это вслух. Слово «рассказывай» по моим многократным наблюдениям является могущественным древним заклинанием, временно лишающим собеседника дара речи. Вот и Малда тут же умолк, собираясь с мыслями. Торопить в таких случаях бесполезно.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 Деревенскими домиками интересуется. На работу опаздывает. Говорит, ничего особенного. Это называется крепкая психика. Интересно, где такую берут? «Слушай, а разве ты не знал, что Ишь время от времени превращается в мальчишку?» — спросил я. «Удивительно, потому что мне, например, сразу же все рассказали. Я так понял, это не семейная тайна, а скорее повод для гордости. Вот какой необычный ребенок у нас растет. Вернее, уже вырос. Но какая разница?» Малда, к моему удивлению, только отмахнулся. «Да знал, конечно. При чем тут?» «А, ясно. Ты подумал, это и есть проблема. Нет, все в порядке. Во-первых, Иш меня заранее предупредила, что такое время от времени случается. А во-вторых, так даже лучше?» «Даже лучше?» «Я, в общем, всегда знал, что мало на человек широких взглядов, но до сих пор совершенно не представлял подлинные масштабы этой бескрайней шире». «Для меня так точно. Надо же мне когда-то работать?» а серьезные отношения отнимают кучу времени. Всегда этого опасался и избегал, пока мог. Но иногда так влипаешь, что выбирать не приходится. Поэтому превращение Иш для меня — настоящее спасение. Мальчишки меня совершенно не интересуют. И его, кстати, тоже. В смысле, Иш, когда он — это он. Поэтому мы договорились. Пока он девчонка, постараемся проводить побольше времени вместе. А когда мальчишкой, я бегу заниматься скопившейся работой и никаких обид. То, что надо. Во-первых, у меня обязательства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 Штука в том, что в каждом из внутренних помещений Дворца Ста Чудес посетителя ждет восхитительное наваждение, позволяющее ненадолго оказаться в чужой стране и посмотреть на нее глазами местного жителя или путешественника, смотря кого Малда уговорил вспомнить соответствующий эпизод своей жизни. Чтобы превратить воспоминания в наваждение, Малда приходится потрудиться — Насколько я помню, он использует какие-то секретные приемы мастеров совершенных снов, заклинания, визуализирующие фантазии, какую-то загадочную формулу вечности из арсенала древних строителей и волшебный порошок «Кель Круальшат», который приводит бодрствующего человека в состояние приятной полудремы. Не уверен, что хоть когда-нибудь пойму, как это все работает, но оно работает. Факт.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 Проблема может возникнуть только с качеством наваждения, а не с его наличием. И тут вдруг вот так, вообще ничего. Как будто сама, ишь, мне мерещится. Я ее даже потрогал, чтобы убедиться. На ощупь все было в порядке. Живая, теплая, есть. Я совершенно растерялся.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 «Ничего особенного, но отличная атмосфера. Так что, наверное, оставлю эту комнату как есть. Не буду ничего добавлять». «Ясно?» — кивнул я. «Тебе ясно?» — обрадовался Малда. «Только что проблема не в твоем мастерстве, как и у Меломори». «А что случилось с Меломори?» «Тоже ничего непоправимого. Не смогла взять след. Думала, все пропало, внезапно утратила дар, но проверка показала, что он на месте. Только ты ее пока не дергай».